Похитители, спросила Энн. Это люди, которые крадут детей или взрослых и держат их в потайном месте, пока не получат за них много денег, объяснил Джулиан. Это называется выкуп. Пока выкуп не выплатят, похитители держат пленника у себя. Вот-вот. Именно это и происходит здесь, сказала Джордж. Я уверена, что угадала, сказала Энн. Маленькую девочку украли и привезли с какого-то судна в лодке на старый корабль и эти жуткие истики забрали её сюда на остров, о гнусные твари. И мы слышали, как эта крошка кричала, когда её несли в подземелье, сказала Джордж. Джулиа, мы должны её освободить. Разумеется, сказала Джулиа. Я освободим, не бойся, освободим завтра же. Эдгар, проснувшись, вдруг вмешался в разговор. "В это о чём?" спросил он. "Кого будете освобождать?" "Это не твоё дело", сказал Джулиан. "Джордж", толкнув его локтем, прошептала, "я только надеюсь, что миссис Стик, потеряв своего дорогого Эдгара, волнуется не меньше, чем мать той девочки. Завтра во что бы то ни стало Мы разыщем малышку и возьмём её к себе, сказал Джулиан. Стики, вероятно, будут на чеку, но мы найдём способ. Ну, я устала, сказала Джордж. Будем спать. Утром проснёмся бодренькие и свежие. Н. Но ну забери же кукол на свою сторону. Я лежу, по крайней мере, на трёх куклах. Н придвинула к себе куколы и мишку и уложила их на своей стороне постели. Не скучайте, услышала Джорджия шёпот. Я буду за вас заботиться, пока вы не вернётесь к своей настоящей хозяйке. Спите, крошки. Скорее все в пещере спали, кроме Тимоти, у которого всю ночь один глаз был открыт. "Хоть есть ли Тимоти, здесь никакого сторожа не надо. Тимоти был для ребят с самой лучшей охраной. Освобождение и новый пленник На другой день Джулиан проснулся рано и поднялся по веревке на вершину утеса, посмотреть, не видно ли поблизости стиков. Да, вон они выходят из подземелья, только что поднялись по лестнице. Лицо у миссис Стик было бледное и встревоженное. Мы должны найти нашего Эдгара, твердила она мистеру Стику. Говорю тебе, мы обязательно должны найти нашего мальчика. В подземелье его нет, в этом я убеждена. Столько звали его, кричали до хрипоты. Но и на острове его нет, сказал мистер Стик. Вчера мы весь остров облазили. По-моему, кто-то здесь был. забрал наши вещи, захватил Эдгара и уехал с ним и с вещами на лодке. Вот что я думаю. — Тогда они, значит, увезли его на материк, — сказала миссис Тик. — Пойдем поскорее сядем в лодку и отправимся тоже туда, и будем расспрашивать людей. Но что я хотела бы узнать? Кто это тут шатается и вмешивается в наши дела? Это меня пугает. И как раз тогда, когда у нас... Все так удачно складывалось. — По-твоему, будет правильно уехать отсюда прямо сейчас? — с сомнением спросил мистер Стик. — А если те, кто здесь был вчера, еще и теперь здесь, они ведь могут заглянуть в подземелье, когда мы уедем? — Нет, их здесь уже нет, — твердо сказала миссис Стик. Раскинь своим умом, если он у тебя ещё остался. Разве ж наш Эдгар, если бы его держали пленником на этом маленьком островке, не орал бы во весь голос? И разве могли бы мы не услышать его? Говорю тебе, его увезли в лодке, так же как все вещи, которые исчезли. И мне это совсем не нравится. Ладно, ладно уж, борчливым тоном сказал мистер Стик. «Этот мальчишка всегда чего-то натворит, всегда с ним какие-то неприятности!» «Как ты можешь так говорить о бедняжке Эдгаре?» воскликнула миссис Ти. «Ты что, считаешь, что бедному ребенку нравится быть чьим-то пленником? Один Господь знает, что с ним сейчас».